Глава пятнадцатая Я и Кристина, не сговариваясь, бросились в палату. Сердце у меня неприятно ёкнуло. Кажется, моё врачебное чутьё снова меня не подвело. В палате Гераськин лежал на кровати, скорчившись. Лицо его было землистого цвета, покрытое крупными каплями пота. Он тяжело, прерывисто дышал, издавая тихие стоны и судорожно вцепился руками в простыню. «Семен Петрович, что с вами? Где болит?» Я склонился над ним, одновременно быстро оценивая его состояние. Кристина уже суетилась рядышком, подключая монитор. «Фырк, быстренько, внутрь, докладывай!» — мысленно скомандовал я своему невидимому помощнику. Гераськин с трудом приоткрыл мутные глаза, попытался сфокусировать на мне взгляд как госпоподи лекарь прохрипел он и его губы скривились в гримасе боли вести живот Г -г горит П -п -п плохо очень больше он ничего сказать не смог только снова застонал, и его дыхание стало еще более частым и поверхностным. Было очевидно, что на подобный расспрос он сейчас не способен. Да и времени у нас не было. Ситуация развивалась стремительно. Пульс на лучевой артерии едва прощупывался, недивидный зашкаливал за 120 ударов в минуту. Давление, как показал быстро подключенный Кристина и монитор, рухнуло до критических цифр. Кожа была холодной, липкой на ощупь. Шок во всей его неприглядной красе. «Двуногий, там катастрофа!» — раздался в голове панический вопуль Фырка, который, видимо, уже успел провести свою экспресс-диагностику. «Шов на желудке, где его с кишкой сшивали, разошелся к чертовой матери. Дырка, как в моей норе. Оттуда все содержимое, и кровь, и желчь, и непереваренные остатки вчерашнего ужина хлещет прямо в живот». Там уже целый тазик этой гадости набрался. Перетонит, мать его, и кровотечение такое неслабое! Несостоятельность анастомоза Как я и предполагал, читая его анализы. Только теперь уже не подозрение, а самый настоящий форс-мажор, требующий немедленного вмешательства. «Кристина, это несостоятельность гастроэнтероанастомоза!» с развитием перитонита и внутренним кровотечением. Я постарался, чтобы мой голос звучал как можно спокойнее, хотя ситуация была просто критической. «Срочно! Второй широкий венозный доступ! Начинаем массивную инфузию кристаллоидов и коллоидов. Кислород через маску, максимальный поток. Готовь обезболы антибиотики широкого спектра и немедля вызывай дежурного хирурга. Сейчас каждая минута на счету!» Кристина, хоть и была немного напугана, но вот действовала быстро и четко, как хорошо отлаженный механизм. Она тут же принялась выполнять мои указания, ее руки мелькали с поразительной скоростью. Но я и сам не стоял без дела. Пока Кристина возилась с одной рукой пациента, я взял другую, пытаясь найти подходящую вену для второго катетера. Вены у Гераськина на фоне шока спрятались, стали тонкими и ломкими. Мои хирургические навыки тут же пришлись как нельзя кстати. Но вот даже с ними попасть в спавшуюся вену было ой как непросто. Одновременно я пытался хоть как-то стабилизировать его состояние магии. Мои силы подмастерья были невелики, особенно после напряженного дня, но вот сидеть сложа руки я не мог. Я приложил ладонь к его груди, концентрируя свою скудную искру, пытаясь поддержать угасающее сердце, Немного стабилизировать давление, снять хотя бы часть той адской боли, которая искажала его лицо. Это было все равно, что пытаться удержать решетом воду. Энергия утекала, как песок, сквозь пальцы, давая лишь мимолетное, едва заметное облегчение. Гераськин все так же стонал, его тело покрывалось холодным потом, ну а показатели на мониторе продолжали пугать. Я быстренько пропальпировал его живот, твердый, как доска, резко болезненный при малейшем прикосновении. Классические симптомы раздражения брюшины. Перитонит во всей своей красе. Шансов у него без экстренной операции было совсем немного. Мой внутренний резерв искры таял на глазах. Я чувствовал, как по лбу катятся крупные капли пота, а перед глазами начинают плясать цветные круги. Еще чуть-чуть, и я просто отключусь. «Держись, Семен Петрович, держись!» — шептал я из последних сил, направляя остатки энергии в его измученное тело. «Илья, тебе плохо?» Кристина, закончив с катетером, с тревогой посмотрела на мое бледное лицо. «Ты весь мокрый». «Мана, почти на нуле С трудом выдавил я. «Не могу его удержать». И вот тут Кристина сделала то... Чего я от нее вот никак не ожидал. Она быстренько подошла ко мне, взяла мою руку и прижала к своей груди. Я почувствовал, как от нее ко мне потек теплый, живительный поток энергии. не сильный но достаточный, чтобы немного восстановить мои силы. — Держи, — тихо сказала она. — Это все, что я могу. У нас, у медсестер, искра слабая, только на поддержание и небольшую подпитку хватает. «Но тебе сейчас нужнее». Я с благодарностью посмотрел на нее. Да уж, медсестры в этом мире, похоже, действительно не блистали боевыми или сложными целительскими заклинаниями. Но вот так просто поделиться своей жизненной силой с тем, кто на передовой, это они умели. И это было очень ценно. Приток свежей энергии позволил мне продержаться еще немного, продолжая свои отчаянные попытки стабилизировать Герайскина до прихода основной помощи. «Да, Кристина, ты молодец!» Я ободряюще кивнул ей, когда она ловко подключила вторую систему с раствором. «Теперь главное — продержаться до прихода хирургов!» Она посмотрела на меня с таким восхищением, будто я только что в одиночку остановил землетрясение. «Илья, ты так уверенно всем командуешь!» «И твоя магия! Как будто ты не адепт вовсе!» — прошептала она. Я только усмехнулся. Ох, знала бы она. Через несколько минут, которые показались нам вечностью, в палату ввалился заспанный и явно недовольный дежурный хирург. Мужчина лет сорока с немного помятым лицом и значком целителя второго класса на халате. Раньше я его не видел. Скользнул взглядом по бейджику. Арсений Валерьевич Зубов. — Ну, что у вас тут стряслось <сёк> <сёк> коллеги!» <сёк> — недовольно пробурчал хирург, зевая. «Опять адепты панику разводят на пустом месте». Я быстро и четко доложил ему ситуацию. Анамнез пациента, динамика его состояния за последние дни и мои подозрения по анализам, текущая клиническая картина, данные Фырка, которые я, естественно, преподнес как свои высокоточные диагностические выводы, основанные на глубоком анализе и интуиции, Предварительный диагноз — несостоятельность анастомоза, перитонит и гиповолимический шок. Зубов выслушал мой краткий доклад с плохо скрываемым скепсисом, но вид пациента его явно встревожил. М да, картинка не из приятных. Пробормотал он, быстро оценивая показатели на мониторе, и бледное, покрытое испаренное лицо Герайскина. «Ну-ка, ну-ка, посмотрим, что у нас тут» и он решительно положил руки на напряженный живот пациента, и я увидел, как вокруг его ладоней заплясали голубоватые искорки искры. Зубов явно пытался своей магией снять спазм, унять боль и, возможно даже, прощупать источник проблемы. Он хмурился, что-то бормотал себе под нос, его лицо покрылось потом. «Черт, не поддается!» Прошипел он сквозь зубы, но рук не убирал, продолжая свои магические пассы. «Да что ж за дрянь-то такая, как будто стена!» Пока он колдовал, пытаясь пробиться сквозь защитные реакции организма пациента, я решил не терять времени. «Арсений Валерьевич, — начал я, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно, но настойчиво. Я практически уверен, что это не состоятельность анастомоза. Анализы, которые я видел еще днем уже указывали на скрытое кровотечение и нарастающее воспаление. А сейчас, судя по клинике, шока и выраженному перитониту произошел либо массивный прорыв содержимого в брюшную полость, либо усилилось кровотечение. «Да погоди ты со своей несостоятельностью, адепт!» отмахнулся от меня Зубов, не прекращая своих магических манипуляций. Он явно не хотел признавать, что его магия не дает эффекта. Может, это просто острый панкреалонекроз? Ну, или тромбоз. Сейчас его, сейчас. Ну, вот живот Гераськина оставался таким же каменным. А показатели на мониторе не улучшались, скорее даже наоборот. И Зубов все сильнее хмурился. Дыхание его стало прерывистым от напряжения. «Арсений Валерьевич, пожалуйста, поверьте мне». Повысил я голос, чувствуя, что мы теряем драгоценные минуты. У нас сейчас каждая секунда промедления может стоить Семену Петровичу жизни. Если это действительно несостоятельность, а я в этом почти не сомневаюсь, то никакая консервативная или магическая терапия здесь никак не поможет. Нужна немедленная релапаротомия санация брюшной полости и ушивание дефекта. Иначе мы его потеряем. И тут, когда Зубов, кажется, уже был на грани, чтобы признать свое бессилие, но все еще не решался на радикальные меры. В наш напряженный диалог неожиданно вмешалась Кристина. Она подошла к Зубову, и ее голос, обычно такой мягкий, немного кокетливый, теперь звучал на удивление твердо и уверенно. «Арсений Валерьевич!» — начала она, глядя ему прямо в глаза. «Я, конечно, всего лишь медсестра, и адепта Разумовского знаю только первый день, но...» Поверьте, то, что он сегодня сделал утром с пациентом Петренко, это было невероятно. Он, будучи адептом, поставил диагноз, который не смогли увидеть даже опытные целители, и этот диагноз подтвердился. А сейчас, сейчас до вашего прихода, он один, практически на исходе своих магических сил, делал все возможное, чтобы стабилизировать Семена Петровича. И делал он это быстро, четко и очень грамотно, как настоящий опытный лекарь. «Пожалуйста, прислушайтесь к нему. Он точно знает, что говорит, даже если он всего лишь адепт. Время нельзя терять!» Зубов, тяжело дыша, наконец-то отнял руки от живота Гераськина. По его лицу градом катился пот. «Чёрт!» — выдохнул он с отчаянием, глядя на пациента, потом на меня, потом на Кристину. «Действительно не получается. Магия не берёт. Как будто там всё очень плохо!» «Похоже, что вы оба правы». «Да какая к дьяволу консервативная терапия? Срочно в операционную!» «Волкова! живо Анестезиологов! Операционную сестру! Готовьте все для экстренной релопаротомии!» «А ты, Разумовский!» Он с каким-то новым выражением посмотрел на меня. «Ты молодец!» «Не испугался!» «Ну, дошло, наконец, до этого барана в белом халате!» тот же ехидно прокомментировал у меня в голове. А то так бы и колдовал над бедным мужиком, пока тот окончательно коней не двинул. Ой, дурень, а! Мысленно я с ним согласился и с облегчением выдохнул. Получилось. Ну, а Кристина просто умница. Тут же поднялась суета. Гераськина экстренно повезли в операционную. Я уже было собирался идти с ними, в конце концов, это я поставил диагноз и должен присутствовать на операции, хотя бы в качестве ассистента. но ну вот Зубов остановил меня у самого входа в операционный блок. — Так, Разумовский, вы остаетесь здесь, на отделении. Его голос был строгим, но в нем уже не было прежнего скепсиса. — Вы свою работу сделали, диагноз поставили, первую помощь оказали. Молодчина но на эту операцию пойдет основная дежурная бригада. У вас, как у адепта, пока еще недостаточно официального опыта и допуска для таких серьезных вмешательств. Так что не обижайтесь. Оставайтесь здесь, присмотрите за остальными пациентами. Здесь тоже могут понадобиться ваши светлые мысли. Я хотел уже было возразить, сказать, что мой опыт позволяет мне ассистировать на операциях любой сложности — но ну вот вовремя прикусил язык. Спорить сейчас было абсолютно бесполезно. Когда Гераськина экстренно укатили в операционную, я, проводив его сочувствующим взглядом, вернулся в ординаторскую. Кристина Волкова, все еще немного бледная после пережитого, но с блестящими от какого-то нового чувства глазами, смотрела на меня так, будто я только что воскресил ее любимого хомячка». Она ничего не сказала, а только как-то особенно тепло улыбнулась. И в этой улыбке было столько всего, и благодарность, и восхищение, и, кажется, еще что-то, чего я пока не мог до конца понять. Я кивнул ей в ответ и прошел к своему временному рабочему месту за компьютером. Фэрк тут же материализовался у меня на спинке кресла, всем своим видом изображая крайнюю степень возмущения. «Ну, двуногий, ну ты даешь!» — проскрепел он у меня в голове. «Я тут, можно сказать, жизни этому вашему Гераськину спас. Точный диагноз поставил. А ты меня даже не похвалил. Ни одного доброго словечка. А ведь если бы не я, вы бы до сих пор гадали, от чего у него там животик болит, неблагодарный». Я мысленно усмехнулся. Кажется, мой пушистый компаньон — Ревновал меня к Кристине и ее восхищенным взглядом. «Фырк, ну ты же прекрасно знаешь, что твоя помощь просто неоценима. Постарался я его успокоить. Без тебя я, конечно, заподозрил бы неладное по анализам, но вот поставить такой точный диагноз так быстро было бы невозможно. Так что ты настоящий герой. Просто я не люблю разбрасываться громкими словами. А, ну, если так...» Фырк немного смягчился, но все еще дулся. Тогда в следующий раз я требую официального признания моих заслуг с занесением в личное дело и премии в виде двойной порции орешков. Договорились, кивнул я. А вот сейчас у меня к тебе очень серьезный разговор. Почему тогда? Когда я просил тебя посмотреть Герайскина в первый раз, ты ничего не увидел. Ведь проблема уже была, судя по его состоянию. Фырк как-то сразу сник. Его пушистый хвостик упал. Ушки виновато прижались к голове. Ну, не знаю я, двуногий. Пробормотал он, и в его голосе прослучали незнакомые мне до того нотки растерянности и... Стыда, что ли? Ну, я смотрел, я честно смотрел. но ну, ничего такого я не увидел. Только обычные послеоперационные изменения. Ну, небольшой отек. А вот эту дырку в анастомозе, ее как будто бы и не было. Или я просто ее не заметил. Он выглядел таким расстроенным, что мне даже стало его немножечко жаль. Кажется, этот случай действительно выбил его из колеи. Он, видимо, привык считать себя непогрешимым диагностом, а тут такой прокол. — Слушай, а может, я устал? — неуверенно предположил он. — Или моя чуйка начала давать сбой? Я не знаю, двуногие, правда, не знаю. И мне так стыдно. И с этими словами он исчез, просто растворился в воздухе, оставив меня в полном недоумении. Такого с ним еще не бывало. Он никогда не признавал своих ошибок. Напротив, только больше язвел и отшучивался. А тут такое самобичевание, это очень странно. Я остался один в пустой ординаторской, размышляя над поведением Фырка. Мог ли он действительно не увидеть такую серьезную проблему из-за простой невнимательности? Да, вполне возможно. В конце концов, он хоть и дух, ну или кто он там на самом деле, но не всевидящее око. И он тоже может ошибаться, как и все мы. А это значит, что слепо доверять его диагнозам нельзя. Его нужно контролировать, перепроверять, использовать его как очень точный, но все же вспомогательный инструмент. Не волшебную палочку, которая решает все проблемы одним махом, а скорее глаза, которые видят то, что скрыто от меня, но которые нужно направлять и проверять. И еще одна мысль не давала мне покоя. Фэрк всегда производил впечатление очень старого, опытного и всезнающего существа, а тут такая детская растерянность и обида. Будто он не такой уж опытный, как хочет казаться. Как будто он сам еще учится. Ну что ж, весьма интересная теория. Остаток дежурства прошел на удивление спокойно. Никаких экстренных вызовов, никаких форс-мажоров. Я сделал еще один обход, проверил назначение, заполнил необходимые бумаги. Пациенты мирно спали. Даже Фырк больше не появлялся, видимо, переживая свою трагедию где-то в Астрале. Единственным развлечением для меня были периодические встречи с Кристиной Волковой на сестринском посту. Она, кажется, окончательно убедилась в моих экстраординарных способностях и теперь смотрела на меня с плохо скрываемым обожанием и всякий раз, когда я проходил мимо, она как бы невзначай облизывала свои пухлые губки и строила мне такие глазки, что у меня у самого начинало что-то подозрительно подрагивать в районе ширинки. Да уж, с этой девушкой скучать точно не придется. Под утро, когда до конца моего показательного дежурства оставалось всего пара часов, Мне все-таки удалось хоть немножко вздремнуть прямо в старом скрипучем кресле в ординаторской. Сказалась усталость от предыдущего суматошного дня и бессонной ночи с Вероникой, да и ночное происшествие с Герайскиным, добавило адреналина, который теперь сменился приятной тяжестью во всем теле. «Проснулся я от того, что затекла шея». У меня было твердое намерение сделать последний обход перед сдачей смены. Обойдя палаты, убедившись, что все мои ночные подопечные мирно спят и не выказывают признаков беспокойства, я направился обратно в ординаторскую, чтобы сделать необходимые записи в журнале и подготовиться к приходу дневной смены. И как раз на полпути в длинном больничном коридоре я увидел приближающуюся троицу моих коллег-хомяков. Они шли довольно бодренько, о чем-то оживленно переговариваясь, и завидев меня, кажется, даже немного ускорили шаг, явно стремясь первыми добраться до заветной двери ординаторской. — О, смотри, двуногий! Фырк, как ни в чем не бывало, материализовался у меня на плече, сверкая своими наглыми глазищами. «А вот и наши труженики тыла пожаловали. Как на работу-то спешат, прям любо-дорого смотреть!» «Сразу видно, будущее светило медицины!» Хе. «С возвращением, Фырк!» Я мысленно кивнул ему, но он, кажется, пропустил мое приветствие мимо ушей, увлекшись созерцанием хомяков. А эти трое действительно почти бегом добрались до двери. Суслик Фролов, как истинный джентльмен, ну или просто желая выслужиться перед Белочкой, распахнул перед ней дверь, пропустил ее вперед широким жестом и потом также галантно пропустил Пончика Величка. Но когда в проем двинулся я, Суслик, который, видимо, решил, что его миссия выполнена, резко шагнул вперед, едва не снеся меня с ног. Еще немного, я бы ему точно врезал чисто инстинктивно. Да уж, с координацией у этого будущего светила были явные проблемы. — И вам доброе утро, коллеги, — сказал я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно более нейтрально. Хотя меня так подмывало съязвить что-нибудь по поводу их утренней резвости, что просто зубы сводило. В ответ они только что-то невнятно пробурчали, даже не посмотрев в мою сторону. Про себя я отметил, что их вчерашнее подобострастное восхищение куда-то испарилось, и теперь они вели себя как-то настороженно и даже немного враждебно. «Ага! Наконец-то до них дошло!» Тут же прокомментировал Фырк. «Поняли, хомячки, что ты им не просто милый адепт-герой, а самый настоящий конкурент» и что из-за тебя кто-то из них может пролететь мимо теплого местечка в команде Шаповалова, как фаньярка над Парижем. Вот и надулись, как мыши на крупу». Я мысленно с ним согласился. Похоже, действительно крысиные бега начались. «Ну что ж, мне от этого, как говорится, ни горячо, ни холодно. Я за место в команде Шаповалова не цеплялся». Мне главное было просто работать в хирургии и развиваться. А вот то, что эти трое теперь могут начать мне пакостить из-под тяжка, вот это уже было неприятно. Лишь бы под ногами не путались и пациентам не вредили. Я сел за свой компьютер, чтобы проверить истории болезней и дождаться Шаповалова. Нужно было официально сдать ему дежурство. И вот тут Белочка Борисова, которая до этого с преувеличенным усердием листала какой-то медицинский журнал, вдруг подошла ко мне. — Илья! Она постаралась, чтобы ее голос звучал как можно более невинно и заботливо. — А ты что, домой не идешь? У тебя же смена закончилась. Устал, наверное. Я пожал плечами. — Да нет, не особо. Хочу дождаться Игоря Степановича, сдать ему дежурство и доложить о пациентах порядок должен быть тут в разговор влез суслик фролов да бросьте разумовский он пытался выглядеть безмятежным да не нужно ему ничего сдавать адепты и подмастерья на дежурстве это так для галочки мы же просто учимся помогаем по мелочи никто от нас официальных отчетов не требует да да подтокнул пончик величка пытаясь изобразить на своем круглом лице сочувствие. «Ты ж, наверное, всю ночь глаз не сомкнул. Устал, как собака. Спать тебе нужно, а не ж Повалова ждать. Он все равно позже всех приходит. Иди домой, отсыпайся». «Так, а вот это уже чистой воды провокация двуногий!» Тут же встрепенулся Ферк. «Эти морды хотят, чтоб ты свалил по-тихому!» А они потом шаповалову на тебя настучат, мол, ты дежурство бросил, пациентов без присмотра оставил. Вот же гаденыши мелкие, а. Я на своем вигу много всяких интриганов повидал, но чтобы вот так, в открытую. фырк спокойно, я это сам прекрасно понимаю. Мысленно остановил я его. Субординация, отчетность, передача смены — это основы. А эти хомячки, похоже, решили сыграть со мной в нечестную игру. Ну что ж, посмотрим, кто кого. А вслух я сказал мило, улыбнувшись этой троице. «Очень польщен вашей заботой обо мне, коллеги. Но все-таки я предпочитаю дождаться Игоря Степановича, и у меня ему есть что рассказать о прошедшей ночи. Да и порядок есть порядок». Хомяки тут же как-то скисли и потеряли ко мне всяческий интерес. Кажется, они немного расстроились, что их хитроумный план не сработал. А я про себя только усмехнулся. Вот наивняка. И вот тут, как по заказу, в ординаторскую вихрем влетел сам Шаповалов. Вид у него был на удивление бодрый и даже какой-то довольный. «Так, лабораторные животные!» Рявкнул он на своих интернов, которые тут же подскочили со своих мест. «Какого черта вы тут проклаждаетесь, а? Пациенты уже заждались ваших умных лиц и гениальных назначений. Это я все в кавычках, кстати, сказал. Если что». И он махнул пальцами обеих рук в воздухе. «А ну-ка, марш, марш по палатам! Обход делать! Живо!» Хомяки-пули вылетели из ординаторской, едва не позбивав друг друга с ног. Шаповалов проводил их насмешливым взглядом, а потом повернулся ко мне. — Ну, Разумовский, а ты еще здесь? — Как прошло твое первое боевое дежурство? — Никто не умер там по твоей вине. Я встал. — Доброе утро, Игорь Степанович. Дежурство прошло относительно спокойно. Ну, если не считать одного экстренного случая. Пациенту Гераськину Семену Петровичу стало ночью резко хуже. Мной был поставлен предварительный диагноз несостоятельность гастроэнтероанастомоза перитонит. Был экстренно взят в операционную дежурной бригадой под руководством Арсения Валерьевича Зубова. И, насколько мне известно от коллег, диагноз подтвердился, операция прошла, и пациент сейчас находится в реанимации. Состояние оценивается как стабильно тяжелое. Шаповалов удивленно хмыкнул. «Надо же! Прямо-таки спас!» Он как-то странно улыбнулся. А ты, Разумовский, я смотрю, не теряешь времени даром и вовсю уже консультируешь наших дежурных хирургов. Ну что ж, герой, ладно, можешь идти домой, заслужил. О подробности я и так уже знаю. Мне тут Волкова с утра целую поэму напела о твоих невероятных диагностических способностях и о том, как ты там чуть ли не в одиночку пациента до да операционной дотянул, пока все остальные репу чесали. Я слегка удивился. Вот не ожидал от него такой осведомленности и уж тем более такой положительной реакции. «Так что, Разумовский!» Шаповалов подошел ко мне и неожиданно дружелюбно хлопнул по плечу. «Иди-ка ты домой отсыпаться!» «Ты сегодня действительно большой молодец!» «Надо же!» — присвистнул Фырк, когда мы с ним вышли из ординаторской. Молодец! Слушай, да этот твой Шаповалов, похоже, тобой почти восхищается. Вот это поворот! Через пару часов, когда утренняя суматоха в отделении немного улеглась, Алина Борисова, Максим Фролов и Семен Величко снова собрались в ординаторской. Игорь Степанович Шаповалов сидел за своим компьютером и, углубившись в изучение сложной истории болезни, над чем-то размышлял. К тому времени хомяки уже успели сделать обход и выполнить назначение. И теперь занимались текущей бумажной работой, из-под бросая друг на друга многозначительные взгляды. Наконец Алина, самая смелая из троицы, решилась. Она незаметно псыкнула Фролову и величка, показывая им глазами, чтобы они поддержали ее, и подошла к столу Шаповалова. — Игорь Степанович... — начала она как можно более вкрадчивым глазком. — А вы это очень серьезно насчет адепта Разумовского. Вы ведь действительно хотите оставить его у себя в команде? Шаповалов оторвался от монитора и удивленно посмотрел на нее. — А что тебя смущает, Борисова? — Он усмехнулся. — Что? «Конкуренции боишься?» «Ну, правильно, боишься. Этот Разумовский, хоть и адепт, соображает получше некоторых моих опытных ординаторов. И диагнозы, в отличие от вас троих, ставит правильные. Да еще и такие, что не каждый мастер-целитель с первого раза разгадает». «Но ведь он же всего лишь адепт. Тут же подхватил Фролов, вскакивая со своего места». — У него же практически нет опыта. Он же... он же ничего толком не знает и не умеет. — вот тут ты очень сильно ошибаешься, Фролов. Шаповалов снова усмехнулся, но на этот раз как-то очень неприятно. — Похоже, что этот адепт знает и умеет побольше вашего. Какая разница, какой у человека ранг, если он реально лечит людей и спасает им жизни. Вот мне, если честно, глубоко наплевать на все эти ваши гильдейские цацки и звания. Мне результат важен. А результат у Разумовского, как мы сегодня все убедились, просто блестящий. К тому же...» Шаповалов сделал многозначительную паузу. «Тут до меня дошли слухи со скорой, что наш Разумовский...» После того случая с Ветровым. Уже по уровню Искры тянет на полноценного подмастерья, если не более. Просто официально еще не оформился. Так что вопрос его формального ранга, это, думаю я, дело ближайшего времени. Ну и некоторой бюрократической возни в гильдии. Но ведь без официальной сдачи экзаменов в гильдии его ранг дальше расти не будет. Не унимался Величко которому очень не хотелось уступать свое место какому-то выскочке. «Это же доказанный факт! Так что ему в любом случае придется все сдавать, как положено!» «Ой, величка! Не умничай, а!» Шаповалов махнул в его сторону рукой. «Ты сам-то в адептах два года проходил, пока на подмастерье не сподобился. А этот, глядишь, уже через пару месяцев целителем станет. Алина Борисова, однако, сдаваться не собиралась. — Игорь Степанович! Она снова приняла самый невинный вид. — А раз уж Разумовский, теперь, можно сказать, почти член нашей команды, ему ведь нужно будет устроить настоящее хирургическое посвящение, такое же, как вы нам устраивали, когда мы только пришли, чтобы он, так сказать, почувствовал всю прелесть нашей профессии. — Точно! — Тут же подхватил Фролов, которому эта идея явно пришлась по вкусу. — И даже пожестче, чем нам, раз уж он такой весь из себя умный и талантливый. Пускай докажет, что он не только диагнозы ставить умеет, но и руки у него из правильного места растут. Шаповалов медленно обернулся ко всей троице. Несколько секунд он молча разглядывал их хитрые рожицы, а потом губы его медленно растянулись в очень нехорошей ухмылке. Он откинулся на спинку кресла и расхохотался громко от души, да так, что хомяки даже немного испугались. — Посвящение, говорите! Ха -ха -ха — он вытер выступившие от смеха слезы. — Да еще и пожестче! А, а вот это уже мысль! Это мы даже очень любим! Это мы с превеликим удовольствием устроим! — Вот пусть наш гений Разумовский на своей собственной шкуре и почувствует, что такое настоящая хирургия. А то ишь ты, расслабился тут у нас. Диагнозы ставит, начальству нравится. Непорядок. Ну что ж, химички мои, готовьтесь. У нас намечается очень веселое посвящение».